Торжество несправедливости. 1980-2020 годы. Если мы посмотрим на Google Ngram, как развивалась популярность Джона Роулза, то увидим, что она была скромной в десятилетие после 1971 -го года, усилилась вскоре после 1980 -го года и резко возросла в период с 1990 по 2006 год, то есть в тот самый момент, когда применение его теории могло показать только одно — превращение Америки в несправедливую страну. Название книги Эммануэля Саэза и Габриэля Зукмана «Триумф несправедливости» емко подводит итог периода, а ее содержание великолепно иллюстрирует. После многих расчетов авторы приходят к выводу, что налоговые ставки в Соединенных Штатах настолько далеко ушли от налоговой системы, введенной в рамках нового курса, что сейчас мы приближаемся к единому налогу в 28%, как для богатых, так и для бедных. Причем, что обидно, ставка налога снижается для 400 самых богатых налогоплательщиков. Если добавить к этому факт, что рост смертности в Америке затрагивает людей, не вышедших за пределы средней школы, то станет ясно, что сегодняшняя Америка воплощает в себе противоположность справедливости, представленной Роулзом. То, что теория справедливости была бурно одобрена политиками и интеллектуалами из аналитических центров в то время, когда несправедливость торжествовала, с социологической точки зрения особенно коварна. Являлось ли целью издеваться над добрым народом, используя какой-то экономико-философско-сатанинский обряд? Что происходит, когда мы одержимы нигилизмом? Всемирный, простите, западный успех Роулза, начиная с 1980-х годов, был спланирован, и в особенности среди этих придурковатых французов. Мой друг и издатель Жан-Клод Гейбо сказал мне тогда и позднее подтвердил, что теория справедливости была переведена издательством Сёи в 1987 году при финансовой поддержке ЦРУ. Сомневаюсь, что российским службам при Путине удалось провести операцию такого же уровня во французской интеллектуальной среде.